ничего иного ей просто в голову не приходило. Эдвард вытравил, убил в ней все, в том числе и способность мечтать, смотреть в будущее с надеждой. В последние годы ее единственным желанием было умереть, потому что иного способа избавиться от мужа Сары просто не знала. И только сейчас в ней начали оживать робкие надежды на новую, спокойную, тихую жизнь. «Ты хочешь уехать со мной?» Неожиданный вопрос Хевершема так потряс ее, что Сара не сразу нашла, что ответить. Вот уже несколько лет они не сговаривали о подобных вещах, поскольку это было небезопасно. Оба они могли потерять власть над собой, и тогда жди беды. Сара сама запретила Хевершему говорить с ней о любви, и хотя он никогда не нарушал данного слова, Сара даже успокоилась, когда он женился на Элис. И вот теперь все начиналось сначала. «Не говори так», — тихо сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно тверже. «У тебя есть жена, дочери. Не хочешь же ты сказать, что готов бросить их и бежать со мной неведом куда?» Но именно это он и хотел сделать. По словам Хевершема, он всегда этого хотел. Элис, его бедная маленькая жена, ничего не значила для него. Он женился на ней только потому, что знал, что никогда не получит Сару. Но теперь, теперь, когда все может измениться, и у них появится шанс быть вместе, если Эдвард умрет. Хевершем не мог даже представить себе, что он может потерять Сару во второй раз. Даже не думай об этом, твердо сказала Сара. Честь по-прежнему значила для нее многое. Хевершем же порой вел себя так, словно он был незрелым подростком. И это было, в общем-то, понятно. У него никогда не было ни графского титула, ни малейшей надежды его получить, и это наложило на него определенный отпечаток. Титул ко многому обязывал своего обладателя. К тому же, если не считать приданного жены, у Хевершема почти не было наличных денег. «А что будет с тобой, если он выживет?» — спросил он, отворачиваясь от зыбкого пламени свечи. — Тогда умру я, — без колебаний ответил Сара. — И я буду молить Бога, чтобы это произошло как можно скорее. — Но я не хочу, — в отчаянии воскликнул Хевершем. — Я не хочу, чтобы ты умирала. И жить без тебя я тоже не хочу. Я не могу видеть, как день за днем он тебя губит. Господи, если бы ты знала, как я ненавижу его за это... Но Сара знала, что у него есть и другие причины ненавидеть Эдварда. Потому что Эдвард с самого рождения Хевершема делал все, что было в его силах, чтобы испортить жизнь брату. Свою роль сыграла тут и двадцатилетняя разница в возрасте, и то, что Хевершем был сыном нелюбимой мачехи Эдварда. Давай убежим. Снова повторил Хэвершем, наклоняясь вперед, и Сара подумала, что это бренди ударила ему в голову. Но это было верно лишь отчасти. План побега Хевершем релеял вот уже несколько лет, но ему не хватало смелости поделиться своей мечтой с Сарой. Он знал, что она относится к его браку гораздо серьезнее, чем он сам. И сама мысль о том, что он готов бросить жену и четырех дочерей, просто не могла прийти Саре в голову. Элис, конечно, была славная, но как объяснить Саре, что он никогда ее не любил и женился на ней только потому, что Сара была несвободна и приданная была необходима семье?